«Глава восьмая. А вы корреспондент из «Комсомольской правды»?» Я сбежала из ресторана, утянула Марину, и подруга была этим недовольна. Когда пришли в номер, она моталась по нему, не желая переодеваться. «Что ты злишься? Не хотела уходить? Так осталось бы. Ну, конечно, ты такая фифа ушла, а я вроде как такая простушка осталась. Не дождешься». Марина походила-походила по тесному номеру и снова стала ко мне привязываться. Что ты строишь из себя? Ой, я такая интеллигентная ленинградская девочка. Видно же, что он тебе понравился. Я не обращал внимания на ее колкости. Я сама знаю, что этот Илья меня увлек, не на шутку. Даже в танце, при том, что он вообще не умеет танцевать, у него был свой стиль. Конечно, ужасающий, но яркий, привлекательный. У нас с ним иногда получался диалог движений. Даже были мгновения, когда «глаза в глаза». Его взгляд проникал ко мне в душу. Вот этого я и испугалась. Так чего молчишь? Говори. Хочешь быть с ним? Марина, остынь. Я его видела два раза и всего по часу. Он какой-то фанфарон. Хвост распускает, как павлин. Не ври, скажи честно. Мне Илья понравился. А не то я займусь им. И он из моих рук не выскользнет. Ты это знаешь? Марина вообще такая манящая, все при ней. Улыбка ее притягивает магнитом не только мужиков, но и женщин, и мне даже хочется на нее смотреть, не отрываясь. — Да ради бога, вперед, а то тебе не имется. Как же, в Ялту приехали, надо же выступить по полной программе. Марина схватила свою сумочку и выскочила из номера. Да она всегда такая, ей все надо здесь и сейчас, и немедленно. Мы с ней ни не в одной фазе, ей, наверное, со мной некомфортно. Мне стало стыдно, что я не поддержала подругу. Шуструю Юльку, нашу общую приятельницу, надо было брать на курорт. Я-то не смелая, вялая, как рыба. А вдруг Марина сейчас уже с Ильей? С нее станется. От этой мысли внутри у меня заскрипело. И не могу злиться на нее. Сама дала ей карт-бланш. Если я нерешительная, если я такая недотрога, то пусть хоть она не упустит такого эффектного мужика. Он сказал, что не женат. А Маринка как раз развелась. Это я замужем. Неприятно забряцал телефон. Не могли сделать звонок помелодичнее. — Алло, привет. — Да, я уже в номере. Ужинали в ресторане. — Нормально все. — Позвони моим, скажи, что все у меня прекрасно. — Бабушке обязательно тоже позвони. — Скажи, что я сегодня дышала морем, вечером много танцевала. Она поймет, что мне здесь хорошо. «Ладно, пока, а то дорого, много наговоришь». Трубку я повесила и меня передернула. Какой противный ноющий голос. Так тихо гнусавит, что приходится вслушиваться. Так обидно за себя, что мне неприятен даже голос мужа. И вдруг меня обожгло, я вся вспыхнула. Вот сейчас подруга увела у меня Илью. Я легла, засунула голову под подушку и заревела. Я хотела быть на месте Марины, я хотела, чтобы этот самый Илья... Нежно меня обнимал, чтобы он желал меня. Дальше в голову полезла одна пошлость, типа, чтобы мы с ним в одном порыве отдались друг другу. Его губы влажные, сочные, его и мое прерывистое дыхание, совсем как в любовных романах невысокого пошиба. Фу, я разозлилась, перестала лить слезы, а когда у меня от всех этих мыслей заныл низ живота, я постаралась побыстрее уснуть. Утром первое, что я увидела, была пустая кровать Марины. Пока ворочалась, пока подтягивалась, щелкнул ключ в двери. И Марина впорхнула в номер. И тут же, свежая, веселая, стала собираться на пляж. Я поняла, что вопросов задавать не надо. — Так, подруга, ты готова? — Идем на пляж. Там выпьем кофейку и начнем принимать солнечные ванны. Маринка молодец, показывает мне, что никаких раздоров между нами нет и в помине. Просто вместе продолжаем курортную жизнь. Она, конечно, необыкновенно обаятельная, а я нет, я как заноза в заднице, еще и врединой оказалась, хотела разрушить наши общие планы. И я сначала позавтракаю внизу, потом съезжу в ботанический сад, в Никитский, а потом уже приду к тебе на пляж. Послушай, пошли на море, здесь на пляже дорогой воздух, за него иностранцы платят валютой, насладимся им. За кофейком я тебе расскажу, как прошла у меня ночь. Я кофе не люблю. Обе раздраженные, хмурые, мы разошлись в разные стороны. Я очутилась одна в ботаническом саду. Мое упрямство обернулось тоскливым одиночеством. Да еще и грозовой ливень прошел, и я, вымокнув с головы до пят, все это время протряслась от холода под навесом. Меня било зноб, и прекрасные куртины тюльпанной феерии прыгали у меня перед глазами. Гроза прошла быстро, опасные молнии улетели в вглубь полуострова, и снова стало жарко. Подставляя себя солнцу, я брела среди деревьев инжира, бамбука. Вид кипарисов и чудесный запах самшита подействовали на меня магически. Я успокоилась. Перед выходом из парка я присела у бассейна с лотосами, посмотрела на эти цветы совершенства и постигла для себя истину, что некрасиво изображать из себя обиженную барышню, а надо с миром возвращаться к подруге и дышать вместе с ней валютным воздухом. Из Никитского сада я выходила уже в приподнятом настроении. Я увидела такси, села в него, на заднее сиденье и назвала адрес. Проехали всего одну минуту, как таксист остановился, и к нам подсел молодой человек. Меня даже не спросили, буду ли я возражать. Сел он на переднее сиденье, но сразу повернулся ко мне и так и сидел всю дорогу в полоборота. Неприлично, неотрывно глазил на меня. Его яркая рубаха в пальмах и желтый галстук меня ослепляли. Вы здесь в командировке, я это вижу. Вы корреспондент комсомольской правды? Взгляд такой вдумчивой наблюдательницы. А я вот местный, и могу вам показать дикие пляжи. Шашлычную дяди Али, познакомить со спекулянтами и купить у них все, что пожелаете. Или свожу вас в птичью слободку, где в магазинах живут нищие. Это наш местный колорит. Материалец на контрастах для вашей газеты, скажу я вам, будет отменный. Его монолог был нескончаемым. Я старалась на него не смотреть. Уставилась в окно. Мелькали люди, дома, у меня закружилась голова. Таксист подхихикивал. Мелькнула догадка, что таксист с попутчиком заодно и завезут меня в ту самую слободку. У меня все похолодило внутри. Кажется, на моем лице отпечаталось замешательство. — Ой, такой надменный вид! — На мой взгляд, ты слишком строга. — Жаль но мы можем подружиться. Попутчик уже перешел на ты. К счастью, мы подъехали ко входу в гостиницу, и я выскочила из машины, бросив рубль куда-то в сторону таксиста. Впереди у входа замаячили мальчики в костюмах, и я припустила бегом. Быстро показала пропуск и влетела внутрь. Сразу побежала на пляж искать Марину. Спустилась к пляжу на лифте и остановилась, как вкопанная, увидев идиллическую картину. Марина с Ильей сидели рядышком на топчине и ели мороженое. Оно подтекало, и они слизывали его друг у друга с запястья. Мои небольшие переживания меня явно утомили. Думая, что своим присутствием я им не помешаю, я подошла к ним и села на топчан напротив. Они оба явно обрадовались моему появлению. Но мы не успели и слова сказать друг другу. Перед моими глазами замаячил желтый галстук. «Здорово всем! Я Виктор! Витек по-местному!» Мой недавний попутчик плюхнулся на топчан рядом со мной. Итак, я не рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» о нашей местной достопримечательности. Короче, ты еще можешь написать о нашем Иване. Он рубит капусту, зарабатывая на спорах с курортниками. Он находит сладенького, то есть наивного. И спорить с ним на любую тему, на прыжки в длину, в высоту, на игру в шахматы, в домино. Сумма пари заоблачная, и он всегда выигрывает. «Как тебе такое?» Марина и Илья переводят подозрительные взгляды с меня на попутчика. «Как я умудрилась так вляпаться?» Я пересела к ребятам поближе к Илье и инстинктивно прижалась к нему. «Ты кто вообще такой?» Илья напрягся. «Я Витек!» «А вы мне не представились, да и пофиг. Мне вот корреспондентка по вкусу. Фигурка ладная, как у Венеры. Кожа нежная, прям лизнуть хочется, как карамельку». Марина захохотала, а я сжалась и беспомощно смотрю на Илью. «Слышь ты, ловила сдолбанный, рот прикрой, видишь, девушке неприятно». Илья разозлился, лицо раскраснелось. «А так кто такой? Сидел со своей дивахой, облизывал ее, вот и продолжай». «Если ты не заткнешься, то получишь похавальнику». а тебя, что ли? Только попробуй, увидишь, место здесь, в Ялте тебе не будет, надо будет валить». «Да, за восемь бед один ответ!» И Илья двинул Витька в челюсть справа. Тот попытался вскочить и замахнулся для удара, но снова получил от Ильи удар в челюсть слева. Тогда он, изрыгая угрозы, потащился к выходу. Тут уже подбежали парни в костюмах и, взяв под руки, увели его. К Илье не подошли, кажется, к нему претензий не было. Я благодарно посмотрела на Илью и только и смогла, что неуклюже вымолвить слова благодарность. Марина, ошарашенная таким развитием событий, обняла меня, и мы пошли в номер. Ноги у меня были ватные. Я, как инвалид, еле их передвигала. Мое утреннее зловредное поведение обернулось для нас страшным и дурным. Больше от меня ни на шаг. Марина со смехом погрозила пальцем, но вся эта ситуация ее явно забавляла.